Глава 3. 2228 год от Великого Исхода. Утро 21 дня месяца Волка. Понтана. Убежище. Астен вряд ли мог внятно объяснить, что погнало его из дома в это утро. В последнее время с ним вообще происходило что-то странное. Стихии не просто не сочинялись, они перестали его занимать. Остров казался тесным и скучным, а лица эльфов масками, лишенными жизни. Брат правителей лебедей с трудом заставлял себя жить прежней жизнью, хотя бы внешне, разговаривать с соседями и родственниками, по ночам ложиться в кровать, утром проводить несколько ор за письменным столом. Появление в его доме пресловутой Эстеля к тревогам Астена прибавило не слишком много. Тарскийка ему нравилось, хотя никакой магической силы он в ней не ощущал. Зато Астену казалось, что он знал эту женщину очень давно. Но это, видимо, потому, что он некогда долго жил со смертной. Странное предчувствие, что его жизнь и смерть теперь связаны с Герикой, Астена не пугала, скорее уж наоборот. Он бесконечно устал от ожидания и воспоминаний, а понесшиеся горным потоком события давали возможность вдохнуть в полной грудью. Лебединый принц знал, что скоро покинет убежище, и, видимо, навсегда – И поэтому любые сумерки возбуждали его так же, как гнездящиеся в лицу черные птицы, что с криком взмывали в пламенеющее небо и метались там, пока в свои права не вступал день либо ночь. Астен каждый рассвет встречал немым вопросом, не сегодня ли произойдет то, что определит его судьбу. Этот день начинался немного не так, как остальные. Под утро ему приснился сын, вести о котором, как, впрочем, и о приступивших, в убежище не имели. и потому сны обретали особую ценность. Астен ясно видел, как Рамерль верхом на топазе едет по узкой горной долине, а Перлон налегке идет рядом, время от времени кокетливо потряхивая гривой. Ни примеру товарища, ни у Анна рядом не было. Роман выглядел целым и невредимым, и даже не очень уставшим. Казалось, он знает, что делает, так как ехал вперед, не оглядываясь по сторонам. Впрочем, похоже, там была всего одна дорога. Склоны гор поросли темным хвойным лесом, внизу весело бежала небольшая речушка. Снега еще не было. Облетевшие кусты густо облепили странные белые ягоды. Прямо перед лицом Ромиерля пролетела большая пестрая птица, чем-то напомнившая фазана. На другой берег речки выбежала лисица и с интересом воззрилась на всадника. Похоже, в этих краях охотников не водилось. Зверье казалось совершенно непуганным. Ромерль улыбнулся, глядя на рыжехвостую остроносую красотку, и чуть придержал коня. Порыв ветра пошевелил ветки белоягодника, принес откуда-то несколько запоздалых темно-красных листьев, один из которых Ромерль поймал на лету. Астон проснулся с непривычным ощущением покоя. Он сам себе не признавался, до какой степени ему не нравилось затея сына пройти по следу проклятого, но, по крайней мере, сейчас никакой опасности не было. Уж в этом-то кленовая ветвь был уверен. Жаль, конечно, что Ромеерль еще не догнал Уанна, но то, что он расстался с коротышкой примеру, радовало. Кому-кому, а ему Астон никогда не доверял. Эль взглянул в окно, за которым зеленело предрассветное небо. Зачем-то встал, оделся. Герика еще спала, и Астон решил рассказать ей про Романа попозже, а сам вышел на улицу и долго смотрел на бледнеющие звезды. Там его и застал посыльный Эмзара. 2228 год от Великого Исхода, 21 день месяца Волка, третья ора пополудни. Эланд и докона. «И вы еще говорите, что не любите Эрмет?» — вскричал его Высокое комично комично разводя руками. «Да вы разбили меня, как жалкого послушника! А как все хорошо сначала складывалось!» Но ну, я действительно не люблю эту игру. Да, пожалуй, и остальные игры тоже!» Герцог Рене встал из-за массивного черного стола и, наслаждаясь каждым движением, не спеша прошел к окну. «Но нигде же ведь не сказано, что то, чего ты не любишь, можно делать плохо». «Скорее уж наоборот, ведь тогда ты быстрее закончишь». «Великий дракон!» — герцог отдернул темно-серую бархатную портьеру и глянул на улицу. «Я не помню такого снега, тем более, что волк еще не ушел». «Я еще плохо знаю здешние края». Максимилиан тоже встал и поставил в специальный бронзовый сосуд, заполненный горячими угольями, низкий и толстый кувшинчик. «Сейчас я угощу вас вином по-контистски. Одного взгляда за окно довольно, чтобы забыть о любом посте. Эта буря меня просто угнетает». «Меня, признаться, тоже», — откликнулся Рене. «Третий день невозможно выбраться из города, а до соседней улицы добраться — все равно, что в Варху съездить. Но больше всего мне не нравится, что такого не упомнит даже Эрик». «Ну, я благодарен непогоде хотя бы за то, что смог заполучить вас на целый день». Максимельян, с блаженной улыбкой гурмана, предвкушающего праздник вкуса, разлил дымящийся напиток по высоким агатовым кубкам. «Смотрите, сейчас, когда в них налито красное вино, они светятся, как костер в тумане». «Действительно. Великолепное зрелище и великолепный запах. Герцог отошел от окна, но я всегда ненавидел туман, потому что он лжет, скрывает и избивает с пути». М «Да». «Мои поэтические изыски не для моряка», – Максим Лян улыбнулся, – «но я действительно рад вашему обществу, Рене, и, кажется, начинаю любить ваши немыслимые края. Здесь холодно, но нигде так не оценишь горячее вино, горящий огонь и беседу с другом. Мы ведь друзья, мой герцог, не правда ли?» «Я надеюсь», – Рене глотнул кубка, «Восхитительно. Но для того, чтобы сказать «да, это так», дружба должна быть испытана». — Ну, за этим, я полагаю, дело не станет. На войне такие вещи происходят быстро, — вздохнул клирик. — Гораздо быстрее, чем хотелось бы. Они пили вино молча, но в этой тишине не было неловкости или отчуждения, а просто каждый думал о своем. Трещали в камине еловое поленье, а за стенами резиденции его высокопресвященства, под которую Рене, вынужденно перебравшийся в герцогский замок, отдал свой особняк, безумствовал ветер. Казалось, в окно бьется чудовищная птица — Внезапно Рене вздрогнул и чуть не выронил свой кубок. Кардинал взглянул на своего гостя с удивлением. Тот отличался почти сверхъестественной ловкостью, и подобная неосторожность выглядела несколько необычно. Дальнейшее поведение Рене удивило Клирика еще больше. Тот зачем-то отошел в самый дальний угол комнаты и замер, поднеся к лицу украшенную золотым браслетом руку, словно бы к чему-то прислушиваясь, а затем твердыми шагами подошел к окну. «Мне очень жаль нарушать ваш уют, ваше высокое высокопресвященство, но надо немедленно открыть окно и погасить огонь. Можете делать все, что считаете нужным». Хоть необычная просьба и вызывала недоумение, Максимилиан не изменил присущий церковникам невозмутимости. Кардинал сам засыпал огонь в камине песком из стоящего рядом обтянутого тисненной кожи ящика и даже задул свою жаровню, после чего посмотрел на Рене. «Вынужден вас предупредить, что у нас сейчас будут весьма необычные гости, так что есть смысл закутаться потеплее», — обронил Рене распахивая тяжелые створки, через которые немедленно ворвалась буря. Даже больше, чем буря. Легкая сверкающая фигура влетела в комнату. Более всего она напоминала гигантского лебедя, если бы только бывали хищные лебеди. Белоснежная с гибкой длинной шеей и широкими величественными крыльями снежная птица облетела по кругу комнату, отчего мебель тотчас же покрылась сверкающим инеем, а остатки тепла исчезли, словно бы никто не разводил здесь огня с самого лета, и вылетело вон. Пытаясь унять невольную дрожь, Максимилиан смотрел в развершуюся пасть окна, за которой в бешеной Майорке несли снежные хлопья. Ждать пришлось недолго. Птица вернулась, но не одна. В обледеневшую комнату ворвалось шесть или семь снежных лебедей, которые тащили в клювах странный белый сверток. Птицы небрежно сбросили его на пол у остывшего камина и со звенящим пронзительным кличем растворились в буране. Рене рывком захлопнул окно. Кардинал стоял, не рискуя приблизиться к приношению, безжизненно валявшемуся на ковре. Рене же предпочел прежде всего разжечь камин. Дрова и даже сухие просмоленные шишки вспыхнули не сразу, но тепло вернулось в комнату так же быстро, как и ушло. На массивной дубовой мебели заблестели капли. Белая бесформенная фигура постепенно начинала обретать облик, схожий с чем-то телом, окутывавшая ее снежная сеть таяла, заливая несчастный отевский ковер. «Творец! Что это такое?» — это были первые слова, сорвавшиеся с губ Максимилиана. «Сейчас узнаем!» — Рене склонился над свертком и рывком потянул что-то, напоминавшее блестящий саван. Снежная материя расползлась прямо под руками, и маринер с клириком оторопело уставились на огромную светло-светло-серую собаку, которая была безнадежно мертва. 2228 год от Великого Исхода, 21-й день месяца Волка, четвертая ора ора пополудни, Понтана, убежище. Этот снег превратил и без того прелестный пейзаж в серебряную сказку. Смотрите, холод еще не сковал льдом болота, и окна темной воды на белом фоне кажутся провалами в вечность. Великий лебедь. Это зрелище странно завораживает своей жутковатой, болезненной красотой. Клэр восторженно обернулся к своим закутанным в мехоспутницами и сообщил: «Очень хочется рисовать». Так почему бы тебе этим и не заняться? Герика улыбнулась художнику. Я где-то читала и слышала, что каждый день неповторим. Завтра все будет, пусть немного, но другим. Так что если желаешь остановить именно это мгновение, берись за дело немедленно. А действительно, а почему бы и нет? — Жаль только, что у меня с собой далеко не все краски. Я собирался сделать пару набросков с вас, дорогие дамы, а не писать пейзаж. — Ты начинай, а я принесу все, что нужно, — откликнулась Тина. — Я ведь знаю, где и что у тебя. Ты пойдешь со мной? — Пожалуй, нет. Торскийка одновременно весело и виновато посмотрела на подругу. Мне бы хотелось посмотреть, как Клэр работает. Когда у меня лепил, приходилось думать только о том, чтобы не пошевелиться, да и смотрела я в сторону. «Клэр, ну если, конечно, я не буду мешать». «Ну что ты?» Эльф ласково улыбнулся. «Когда я пишу, я не замечаю даже Тину, хотя она почти всегда сидит рядом». «Значит, решено». Тим чмокнула мужа в щеку. «Я принесу краски и чего-нибудь нам всем поесть». «Геро, имей в виду, если Клэр всерьез возьмется за дело, мы не уйдем отсюда до темноты». Эльфика тихонько засмеялась и легко побежала по змеящейся вдоль болота тропинке. Ее серебристый плащ скоро скрылся среди густого явника. Клэр устроился на высоком валуне, примостив на колени изящную доску с приколотым к ней белоснежным листом и принялся за рисунок, то сосредоточенных моря брови, то мечтательно улыбаясь. Гелика, закутавшись в подаренный астыном эльфийский плащ, присела у него за спиной, рассеянно следя за рукой художника. Было необычайно тихо, казалось, пойди сейчас снег, был бы слышен шорох падающих снежинок. Эстель Аскора Эльфы умели жить. Во всяком случае, магия избавляла от кучи мелких неприятностей, сопровождающих нас людей от рождения и до смерти. Взять хотя бы эти их плащи, в которых можно смело спать на снегу, сидеть на замерзших камнях, бросать в воду огонь, грязь. Будь на мне самая лучшая человеческая одежда, за несколько часов на оледеневшей земле я бы окоченела, а так я даже не замечала холода. Клэр, кстати, тоже. Он самозабвенно рисовал, и на белом листе проступал загадочный серебряный лес, словно бы светящийся изнутри. Это было чудо, и я с детским восторгом наблюдала за его рождением. Художник оказался прав. Он действительно не замечал ничего вокруг. Я же с восхищением, следя за его руками, думала то об одном, то о другом. Мои мысли скакали со скоростью и непредсказуемостью белок, вытаскивая на поверхность то хорошее, то плохое, которого тоже хватало. Как и когда в мое сердце вошла тревога, я так и не поняла. Дальний лес оставался все тем же просветленно-парящим, небо не уставало переливаться всеми оттенками серебра, которое Клэр прилежно ловил кистью. Но ощущение покоя и умиротворения исчезло напрочь, как отрезало. Наползала сосущая отвратительная тревога и предчувствие беды. Я честно боролась со своими эмоциями, наверное, с четверть оры, но в конце концов не выдержала и окликнула Клэра. Тот обернулся с явной неохотой. Разумеется, молодой художник был воспитан по всем правилам сложнейшего эльфийского этикета и к тому же был моим другом. Но любезная улыбка на сей раз казалась несколько искусственной. Да и какой художник стерпит, когда его бесцеремонно выдергивают из мира его фантазий. Я видела, как Клэру хочется поскорее отделаться от меня и вернуться к картине. Но тревога внутри меня трепыхалась с отчаянием, залетевшей в комнату птицы. Клэр! Я почувствовала, как мой голос предательски дрогнул. — Клэр, готовится что-то страшное. Мы... надо что-то делать. Что — Что? В лучистых серых глазах мелькнуло недоумение. — Ты говоришь об этой начинающейся войне или тут что-то другое? — Нет, не о войне. Я готова была проклясть его непонятливости и свое косноязычие. Здесь что-то будет. Здесь и сейчас. Я это ясно чувствую. — О, дело. На сей раз он отреагировал. Еще бы, к предчувствиям снам и прочие дребедении эльфы относились с большим уважением. С кем и что должно случиться? Если бы я знала, сказала. Я отчаянно злилась, но не на Клера, а на себя, потому что совершенно не представляла, что это на меня накатило. Чем-чем, а пророческим даром меня Творец обделил. Да и не смахивало то, что со мной творилось, на всяческие мистические откровения, как их описывают в священных книгах. Просто душу давила отвратительная тяжесть. Я не могла думать больше ни о чем. Я честно попробовала осмыслить свои ощущения, но не преуспела. — Клэр, наконец объявила я, — я не понимаю, что со мной, но я знаю, что это страшно. — Так, хорошо, пойдем. Художник начал торопливо собираться. — Что бы это ни было, но с тобой связана какая-то тайна. Расскажем Эмзару или, если он занят, Астену. Я согласно кивнула головой. — Это было разумным решением, до которого я могла бы дойти своим умом. Братья-лебеди были самыми сильными магами убежища, и они находились на моей стороне. Клэр, наконец, уложил свои драгоценные краски, и мы быстро пошли, почти побежали по узкой тропке, огибавшей край болота. Летом мимо нас проносились бы зеленые и голубые стрекозы. Сейчас же мне на щеку упала одинокая снежинка. Видимо, сорвалась с дерева. Клэр для эльфа шел не очень быстро, но я едва поспевала за его легкими текучими шагами. Мы не разговаривали, было не до этого. А потом сдавивший мое сердце кулак разжался так же неожиданно и сразу, как и появился. Я перевела дух и хотела уж сказать своему спутнику, что тревога оказалась сложной, но слова застряли у меня в глотке. Клэр стоял, обхватив виски руками, и был бледен, словно покойник, а на обычно безмятежном лице застыло такое отчаяние, что мне стало жутко. Я попробовала откликнуть его, но он меня не услышал. Бросил свои краски вместе с начатым рисунком прямо в грязь и кинулся вперед. Я сразу же отстала. Бегать на перегонки с эльфами могут разве что кони. Но мой страх прошел, и я вновь начала соображать. Догнать Клэра я не могла, но я могла подобрать его вещи и продолжить путь к Эмзару. Если то, чего я боялась, уже случилось, мне в любом случае придется рассказывать о своих ощущениях. Кто знает, вдруг это какой-то новенький вид ясновидения. Должна же во мне быть хоть какая-то магия, иначе зачем бы меня тут держали? Я как могла быстро пошла по тропке и за первым же поворотом наткнулась на тех, кого хотела бы встретить меньше всего. На моем пути стояла Эанки Аутундиэль, отступать мне было некуда, а прятаться не кого. Эльфийка была вместе с мрачноватым эльфом, которого я видела мельком раз или два. На меня же красотка уставилась с тем непередаваемым выражением, с которым благородная дама взирает на неожиданно оказавшуюся на ее дороге крупную жабу. В этой неприятной ситуации утонченность не позволяет подобрать юбки и завизжать. Падать в обморок нельзя, грязно, а реагировать как-то надо. Я не нашла ничего лучшего, чем повести себя, как вышеупомянутая жаба, а именно сохранить полную невозмутимость. Мне нужно было идти вперед, и я шла вперед. Правду сказать мне было страшно, очень страшно. Я не забыла наше недавнее приключение. когда только магия Тины и своевременное появление Астена спасло нас от серьезных неприятностей. Сейчас же я была совершенно одна, и Эанке со своим спутником могли сотворить со мной все, что угодно. Кстати, этот надутый красавец, я вспомнила, он был из дома Лилии, от которого Астен советовал держаться подальше, уставился на меня так, как будто я была не просто жабой, а жабой ядовитой, огнедышащей и в придачу ко всему ярко-фиолетовой. Я продолжала упрямо идти прямо на них. А что мне еще оставалось? Вся моя сила заключалась в неясных слухах о моем якобы могуществе. Слухах страшных и загадочных, но ничем пока не подтвержденных. Я чувствовала, как у меня по спине бегут мурашки. Платье под плащом стало липким и тяжелым, но я шла, глядя прямо и чуть вверх на поднимающийся над островом лунный серп. Когда я почти поравнялась с то заговорила, и в ее голосе я ясно почувствовала свою смерть. Эльфика приказывала мне остановиться и ответить на какой-то ее вопрос, я же продолжала идти, сосредоточившись на луне и повторяя про себя всплывшие в мозгу дурацкие ритмичные строчки, помятные еще по-тарски. Как ни странно, они расступились, освобождая мне дорогу. Это испугало меня еще больше, но я продолжала маршировать, не оглядываясь, так как оглянуться означало выдать свой страх. Да какой там страх, древний холодный ужас. Я оттопала вперед и сходу налетела на кого-то, стоявшего посредине тропы. Ужас, наконец, прорвался наружу, и я дико вскрикнула. У меня перед глазами все поплыло, и я в последний раз в жизни потеряла сознание. К счастью, ненадолго. Придя в себя, я обнаружила, что пребываю в объятиях Хастена, сосредоточенно вглядывавшегося в мое отнюдь непрекрасное лицо. «Они что-то с тобой сделали?» «Нет», — честно ответила я, — «просто я ужасно перетрусила. Шла вперед, ничего не соображая, думала только о том, чтобы не оглянуться. Тут было чего испугаться». В сумерках разобрать выражение лица было трудно, но голос Астена звучал устало и невесело. «Не появись я, они бы вряд ли вот так просто тебя отпустили. Но как вышло, что ты осталась одна? Мы же договаривались, что прогулок в одиночку и даже в с Тиной больше не будет». Разумеется, я ему все рассказала. Кажется, на этот раз у меня вышло довольно толково. Во всяком случае, принц ни разу меня не перебил, разве что произнес какое-то короткое заклинание. И камень, украшавший тонкий серебряный обруч, который Астен последнее время носил не снимая, засветился мягким серебристым светом. От этого и без того грустное лицо эльфа приобрело вовсе потусторонний вид, как у святого со старой иконой. Я в своей способности в самый неподходящий момент думать проклятый знает о чем, поймала себя на мысли, что наши клирики где-то откопали старые эльфийские портреты и переели в святые образа. Вряд ли люди, даже причисленные церковью к лику святых, обладали той совершенной и как бы бесплотной красотой, какую они обрели на иконах. А вот для эльфов это было обычным делом. Я невольно улыбнулась этой своей фантазией. Как ни странно, после обморока мне стало свободно и легко, словно страх, вызванный встречей с Иоаннке, и дурацкие предчувствия, охватившие меня на болоте, пригрезились в дурном сне. А реальностью были объятия Астена и его огромные ласковые глаза. «Нет, так дело не пойдет». Он, конечно, хорошо ко мне относится, да и как иначе, раз об этом его просил родной сын, но эта его доброта не должна меня обманывать. Между перворожденными и людьми не может быть ничего большего, чем дружба. Я невольно отстранилась от Астана, который, разумеется, этого даже и не заметил. Он глядел куда-то в пространство. Такие лица бывают или у тех, кто молится, или у тех, кто творит заклятие. Судя по всему, этим принц Лебедь и занимался. Наконец он вздохнул и повернулся ко мне. — Я нашел Клэра, он здесь, совсем рядом. И, боюсь, ты была права, и случилось самое страшное. Его мысли сейчас... Как бы это сказать? Эльф посмотрел на меня с выражением Эланса, собирающегося объяснять жителю Аэтва, что такое снег. Дело в том, что я могу услышать мысли тех, кого знаю, если те не очень далеко. Но мысли Клэра сейчас словно горячее уголье, и к ним не притронутся, а мысли Тины я не слышу. Никаких. Я могу найти только одно объяснение: с ней что-то случилось, что-то непоправимое. Найдем их, потребовала я от Астына. Ничего глупее придумать я не могла, но тот кивнул золотистой головой. Конечно, найдем. Они где-то рядом. Они действительно были рядом. В одном месте кусты боярышника росли не так густо, как везде, и зная этот лаз, можно было изрядно сократить путь с берегов поселения. Тина эту дорогу, видимо, знала. Она возвращалась к нам с красками и корзинкой, в которой лежали все еще теплые хлебцы, вино и раскатившиеся теперь по маленькой треугольной полянке розовые яблоки. Смерть, похоже, была мгновенной. Это была не магия, а простая, хоть и очень красивая стрела. Белоснежная эльфийская стрела, прекрасная, как все, что создавал гибный народ. К несчастью, стреляли они также безупречно. Последняя забудка лежала, зарывшись лицом в припорошенную снегом золотую траву. Она ушла туда, откуда не возвращаются. Клэр сидел рядом, бессмысленно глядя на рассыпавшиеся серебристо-пепельные волосы подруги. Странно, но он даже не попробовал ее приподнять, перевернуть. Нас он тоже не видел. Астен внезапно прижал меня к себе и также внезапно отпустил, почти оттолкнул, а затем подошел к Клэру и опустился рядом с ним на колени. Кажется, он что-то говорил, ветер относил слова, да и по-эльфийски я пока понимала с трудом. Если бы не древняя убежденность лебедей в том, что человеческая речь — речь земли, на которой они живут, и ее нужно знать, я бы здесь долго оставалась немой и глухой. Но сейчас, в миг наивысшего горя, эльфы заговорили на древнем языке, языке звезд, который они некогда принесли в этот мир. Говорил, впрочем, один Астон. Клэр молчал. Наконец художник медленно поднял голову, и я отступила в тень. Это была трусость. но мы редко стремимся взглянуть в глаза тому, кому уже не помочь. Как выяснилось, трусила я совершенно зря. Мой друг меня не узнал, да и не мог узнать. Я редко думала об Астане, как о маге. Слишком уж мягким и спокойным он казался. Даже давешняя история Саанки и та не заставила меня почувствовать не умом, умом я все понимала, а глубинной сутью, что брат Эмзара мало в чем тому уступает. Сейчас принц что-то сделал с осиротевшим Клэром. что-то, позволившее на время притупить боль. Художник двигался, словно в тумане, явно не осознавая, нигде он, ничто с ним. Астон встал с колен и легко поднял кину на руки, совсем как тогда, когда избавил нас от жутковатых синих искр. «Помоги мне!» — отрывисто бросил он, и я послушно принялась собирать рассыпавшиеся вещи последние забудки, присоединив их к краскам Клэра. «Да нет же!» — остановил меня Астон. «Бери Клера за руку и веди, а это...» Это сейчас никому не надо. Я молча сложила яблоки и краски под разлапистым кустом и взяла Клэра за пылающую руку. Он этого даже не заметил. Назад мы шли молча. Астен чуть впереди, мягкий свет его обруча освещал тропинку, так что споткнуться я не боялась. Клэр покорно шел за мной. У меня было странное ощущение, что я веду с собой не взрослого мужчину, а олененка на уздечке. Стемнело Деревья, обступившие нас, были уже совсем черными, и только небо в крупных холодных звездах поздней осени еще отсвечивало темной синевой. Я шла как в бреду. Дорога до поселения, обычно не длинная, растянулась до бесконечности, и опять мне показалось, что за мной следят какие-то странные, ни на что не похожие глаза. Следят не за злобой и не с любовью, а как-то оценивающе, как на лошадь, прикидывая, стоит ли на нее ставить, или это будет пустой тратой золота. 2228 год от Великого Исхода, вечер 21 первого дня месяца Волка. Понтана, убежище. Это был пересказ легенд и преданий, записанных когда-то еще до войн монстров по прихоти его матери, королевы лебедей. Его вот теперь Эмзар сосредоточенно вглядывался в страницы древнего манускрипта. Собственно говоря, книгу эту он знал, сколько себя помнил, но до недавнего времени полагал, что за всеми этими историями не стоит ничего или почти ничего, и что они могут быть интересны либо поэту, или историку, либо жадному до чудес детскому уму. Но сейчас, когда над Тарой поднимался ураган безумия, когда самому существованию этого мира грозила малопонятная, но, несомненно, смертельная опасность, местоблющитель «Лебединого трона» вспомнил о гиацинтовой книге – и теперь старательно пытался отыскать в куче изысканной словесной шелухи зерно истины. Дело не двигалось, и поэтому Эмзар был почти доволен, когда возникший на пороге малого кабинета юноша из дома Ивы взволнованно, но строго по этикету доложил, что глава дома Розы Астен Клиновая Ветвь просит аудиенции. Гадая, что могло понадобиться брату, с которым он расстался не более полутора ор назад, снежное крыло поспешил в зал первых фиалок. Астен стоял у окна. Тонкие пальцы нервно теребили кисти занавесей. Тратить время на приветствие он не стал, а устало опустился в кресло у стола и буднично произнес. «Только что убили Тину». Яркие голубые глаза вместо блюстителя широко раскрылись, но лицо оставалось спокойным. «Кто?» «Уверен Ианки и ее приспешники, но уверенность не есть доказательства. Никакой магии, стрела в спине». — Лук, из которого она выпущена, полагаю, уже покоится в болоте, должным образом обработанный. Так что заклинание сродства нам ничего не дает. — Ты рассказывал про нападение Эанки на Тину. Я должен был понять. — Ты не мог понять. Астин безнадежно махнул красивой рукой. Тогда это была всего-навсего отвратительная каверза, не более того. Девушки несколько недель проходили бы с опухшими лицами. Согласен, это неприятно, особенно женщине, но не смертельно. Все это не слишком переходило границу прежних выходок моей дочери, но убийство — это уже серьезно. Я уж не говорю о том, что теперь будет с молодым Клэром. А где он? Я пока держу его в серых грезах. Боюсь, — Эмзар тряхнул темными волосами, отбрасывая назад выбившуюся из посеребренного обруча прядь. Долго оставлять его в таком состоянии нельзя. Он не только потерял свою любовь. Он до мозга костей художник, а художник, задержавшись в грезах, может там и остаться. Ну вы, я не увидел другого выхода. Надо было отнести ему домой, сообщить тебе, позаботиться о Герике, собрать родных. Я боялся, что Клэр может что-то сделать с собой или совершить какое-то безумство. Какое? Убить Анки? Ну хотя бы. Синие глаза асы стали на удивление жесткими. Возможно, смерть моей дочери необходима для спасения клана. Она, похоже, совсем обезумела. Но она слишком сильна в магии. То есть ты не был уверен, что Клэр выйдет победителем? Голос Эмзара стал резким. «Неужели ты допускаешь?» «Я допускаю все. Сейчас самое время попробовать захватить власть и вырваться из мира Тарры с помощью лебединого камня, и я не уверен». Астен взглянул в лицо брату, что эта попытка окажется безуспешной. «Ведь защиту, если я правильно понял то, что рассказал Армиерль, будут ломать с обеих сторон. Мы, возможно, и уйдем, но те, кто ворвется сюда через открытую нами дверь, не оставят Тарре даже надежды». «Не думаю, что нас отпустят». Эмзар тяжело вздохнул, и на его лице, прекрасном лице эльфа, не знающим возраста, вдруг поступили следы прожитых столетий. «Я попытался разобраться в том, что мы считали детскими сказками. Силы, что затаились по ту сторону барьера, жестоки и безумно голодны. Им все равно, что за добыча идет к ним в пасть, эльфы или люди ли, или же охорони великий лебедь, грязные гоблины. Мы не должны позволить Ианке совершить это безумие». «Ты всерьез полагаешь, что у нее есть сообщники?» «Думаю, да. Дом Лилии всегда с нежностью смотрел на трон. Собственно говоря, у них на дороге сейчас лишь мы с тобой, Ейрамерль. Эанке с готовностью отдаст свою руку Фариену, который из династических соображений готов будет какое-то время терпеть ее норов. Вместе они могут заполучить камень, и, кто знает, вдруг сумеют его подчинить». «Все это так, хотя другие дома вряд ли на это согласятся». Слишком уж эта парочка известна. Ты забываешь, как все сейчас напуганы. Эльфы не слепы, хоть иногда и кажутся таковыми. Стараниями Эанки и Примеров с его предсказаниями все поняли, что Тарру не ждет ничего хорошего. Мы здесь чужие, не живем, а прозябаем. Так почему мы, перворожденные, должны гибнуть вместе с остальными, когда появился шанс уйти? Убежище многое изменилось, даже за последние два месяца. Но я все же не думаю, что дело зашло так далеко». Эмзер машинально поправил и так безупречно лежащие складки туники, но все равно я не понимаю, зачем кому-то понадобилось убивать Тину. И как вообще это случилось? Как я понял из рассказа Герики, они забрались на мыс Светлячков. Клэр рисовал, Герика на него смотрела, а Тина побежал за красками и едой на всех троих. На обратном пути ее застрелили. Да, видимо, не безинтересна одна подробность. Герика внезапно почувствовала необъяснимую тревогу и потащила Клэра назад. В тот момент, когда Тину убили, они почти ее нагнали. Клэр сразу же почувствовал несчастье, а вот Тарскийка, напротив, испытала облегчение. Кстати, она встретила на тропе Эанки и Фариена. И они ее выпустили? Да, но не думаю, что они собирались так поступить. Эанки ненавидит Геро. К тому же обидела их в очень неподходящем месте, но в убежище мои гости немного опасаются. А девочка повела себя очень умно, она шла прямо вперед, как будто ее врагов вовсе не существовало. «Ты говоришь так, словно видел все своими глазами». «А я действительно видел». На мгновение лицо Астена осветилось улыбкой, тут же, впрочем, погасшей. Они растерялись, когда поняли, что Герика не собирается ни останавливаться, ни отступать, а потом... «Ну, словом, я дал понять своей дрожайшей дочери, что я тут, и не допущу ни убийства, ничего-либо еще». Тебе тоже стоило бы пасть брат! в голосе Эмзара чувствовалась неподдельная тревога. Не думаю, что родственные связи служат сегодня в убежище хорошей защитой. Я тоже не думаю, сверкнул глазами Астон, став в этот миг удивительно похожим на своего спутавшегося с людьми сына. Но она мне ничего не сделает, пока. Просто потому, что я сильнее и ее, и Фариена, и всех их вместе взятых. Ну, как знаешь, с сомнением протянул правитель. Хотя на твоем месте я все же проявил бы осторожность. Не представляю, что же нам теперь делать. Надо изобличить убийцу. Но ты говоришь, что это невозможно. Боюсь, что так. Малышка убита в спину, вряд ли видела, кто стрелял. Так что даже если ты рискнешь... Я рискнул бы, будь хотя бы один шанс. Тут не до сантиментов. Если жертва может изобличить убийцу, нужно впустить вход в ход любое заклятие, даже потревожить смертный покой». Но они недаром воспользовались обычным оружием, а не магией. Тут уже ничего не поделаешь. «Постой — Постой! Эмзар в волнении звонко хлопнул ладонью по полированной столешнице. — Я все понял. Нас сбила с толку ненависти ганки к Тине и ее нападение на нее, но готов поклясться, что стрела предназначалась Герике. Они были убеждены, что Тина, как всегда, смотрит, как рисует муж. Ведь у Герики такая же накидка, как и у Тины. — Верно! — согласился Астен. А девочка-то не так проста, как кажется с первого взгляда. Она почувствовала, что против нее что-то готовится, и, разумеется, когда они сочли ее мертвой, напряжение спало, и ее, как она сама говорит, отпустило. Все сходится. И то, что они не ожидали никого встретить, Клэр бы еще не скоро ушел с мыса, и то, что они обомли, увидев Герику живой и невредимой, и, видимо, решили, что она сильнее, чем им казалось. — А зачем ты сам пошел на берег? — неожиданно осведомился Эмзар. — Я? Ну, я просто хотел скоротать с ними вечер и догадался, где они могут быть. — С ними? — приподнял Соболинный бровь старший. — С ними? — твердо ответил Астон. — Но сейчас дело в другом. Что будем делать? Хоронить Тину? Приводить в чувство Клэра? Разбираться в том, кто и чем дышит и на кого можно положиться? Я думаю, многие из тех, кто готов был слушать Иоаннки, теперь призадумываются. Незабудку любили, ее единственный враг известен. Надеюсь, Рэммиерль все же вернется, а нет, так нам самим придется договариваться и с Кантиской, и с Иландом. Хватит сидеть на болотах. Эмзар встал. А теперь идем к Клэру. А Герика? В упор спросил Астон. Герику придется держать за семью замками. Покушение может повториться. Я позабочусь о ней. А я в этом и не сомневаюсь, — ухмыльнулся местоплющитель лебединого трона. Ты, несомненно, о ней позаботишься. 2228 год от великого исхода вечер 21 дня месяца Волка малый Карбут Запад оставался чистым, но с севера медленно и уверенно наползали тяжелые тучи. Было весьма вероятно, что ночью наконец пойдет снег. Роман не был знатоком Карбутских гор, но прекрасно помнил, что Гремиху и Лисий хребет, которые были немного севернее, вот пору уже заметало. Это внушало надежду, ведь пока и находец не проломит копытами зимний лед. Проходы во фронтиру и внутренний Эланд останутся непроходимыми, а значит, он может успеть отыскать и расти. Эльф-разведчик придержал Топаза, невольно залюбовавшись открывшимся ему видом. Закатное небо казалось расплавленным золотом, и на его фоне черными волнами вздымались последние горы, до которых оставалось не более дня конного пути. Дальше на восток не забирался никто из известных романа людей, эльфов или гномов. Орбские поселения должны были лежать в стороне от его пути, а след у Анна давно потерялся. Эльф вздохнул и огляделся еще раз. Вполне подходящее место для ночлега. Ему повезло, что он нарвался на эту речку, вверх по течению которой можно ехать верхом. Больше всего Роман страшился дня, когда ему придется или расстаться с лошадьми, и пешему углубиться в незнакомые зимние горы, или возвращаться назад. И то, и другое было гибельно. Выжить в одиночку без магии в последних горах в месяц Звездного Вихря было бы не по силам даже гоблину. Вернуться, не дойдя до места силы, не узнав, что с Уанном означало крах всего предприятия, а вспоминая раз за разом события лета и осени, Роман убеждался, что он должен отыскать Расти, знавшего и о Пророчестве, и о Белом Олене, и об Эстель-Аскоре. Теперь Роман сожалел, что не взял с собой Герику. Несмотря на свою былую изнеженность и неприспособленность, она оказалась подходящим спутником, к тому же Расти нужно ее увидеть. Конечно, Эмзар и отец о ней позаботятся, но сестра... Ромиерль не то чтобы боялся Иоаннки, он просто понимал, что она опасна и что для Геррики было бы лучше оказаться от нее подальше. Механически устраивая лагерь, Роман думал о том, что ему предстоит в ближайшие дни. Когда он согласился идти вместе с Примеру и остальными, он не слишком задумывался о дорожных тяготах, Впереди был Уан, а рядом шли маги. Теперь он остался один. Ромеер не сомневался, что поступил правильно. Он не верил примеру и не мог допустить, чтобы тот завладел кольцом морасти. Эльф отнюдь не был уверен, что маленького волшебника постигнет судьба осквернителям Кантийского храма. В конце концов, там сработала ловушка, подготовленная самим проклятым, а вот обладает ли подобным свойством кольцо как таковое... Рассказа о печальной судьбе Амброзия была довольна, чтобы напугать Ианки, но Примеро был настойчивее и опытнее, а его желание завладеть талисманом росло с каждым часом, уж в этом-то Роман не сомневался. Так же, как и в том, что чем дальше они углублялись в горы, тем сильнее становился Примеро, словно бы черпая силу из некоего, одному ему известного источника. Возраставшее, как на дрожжах, могущество сделало мага-недомерка совсем несносным – Он, правда, пытался сдерживать свой норов, но благие намерения пропадали в туне. Брызжание и придирки становились просто невыносимыми, но затем Примера успокоился, и это было намного хуже. Роман насторожился сразу же, как увидел на маленьком остром личике блаженную ухмылочку. Он знал главу приступивших не первый год и понимал, что подобные выражения могли вызвать лишь мечты о власти. И тогда Роман понял, что допустить к Примеру к месту силы нельзя ни в коем случае. Пожалуй, тогда-то он и растерялся. В первый раз в своей жизни. Заставить девятерых неслабых магов повернуть он не мог, вести их по-прежнему вперед, повинность зау кольца, было опасно. Роман ничего не имел против могучего Турга или целителя Кырля, но, к примеру, слишком долго ждал своего часа и слишком долго жил среди перворожденных, ежедневно ощущая свое убожество. То, что он завидовал многим, Роман понял давно – Но до истории служей это его лишь смешило. Он считал, примеру, забавным, но не злобным и даже полезным. Теперь же Роман твердо знал, что маг его ненавидит. За все. За то, что, будучи эльфом, Ромиерли «Звездный дым» при рождении получил все дары, присущие его народу – бессмертие, красоту, способность к высшей магии. За то, что он родился в семье принца. За то, что был волен приходить в убежище и покидать его. Наконец за то, что именно он, Рамиерль, отыскал талисман проклятого. Теперь эта ненависть рвалась наружу. В тот вечер они устроились на ночлег. Осторожность требовала, чтобы они передвигались быстро, но скрытно, поэтому магия для облегчения тягот пути по общему уговору не применялась. Кто знает, как серегут последние горы, а обнаружить следы волжбы мог бы самый простенький кристалл поиска в руках глупеющего из синяков. Конечно, не похоже, чтобы те забрели так далеко на восток, но рисковать не стоило. Роман как раз обтирал верного топаза, когда его окрикнул Кэроль. Эльф искренне любил целителя за добрый нрав и невозмутимость, и удивился, что бородатая добродушная физиономия кажется столь озабоченной. — В чем дело, Дан? — сочувственно осведомился Роман, любовно ероша черную блестящую гриву своего коня. Кэроль молча подал ему руку. Удивленный таким поведением, Роман честно ее пожал и, с удивлением, обнаружил у себя на ладони некий предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся кристаллом Костеора. Эльф оторопело уставился на пульсирующий лиловый огонек, бешено трепыхавшийся в сером кристалле. Так вот оно что. Запретная волжба, причем неимоверно сильная и совсем рядом. Примеру, Задавая вопрос, Роман уже знал ответ. «Безусловно. Он знает подноготную каждого из нас». Укрыть волжбу от своих было довольно просто, но того, что у меня окажется такая вот игрушка для начинающих, он не предусмотрел. Это его вечная беда. Он никогда не мог предусмотреть все, потому-то в свое время мы и вынуждены были бежать. — Ну, да сейчас не об этом. Я наблюдаю за ним второй день. Он чего-то или кого-то ждет, и мне это совсем не нравится. — Мне тоже, — согласился Роман. — Это предательство? — Похоже на то, — кивнул головой Кэррль. Так что лучше бы тебе, дружок, немедленно убраться куда подальше. Роман оторопела устава на целителя. Куда же я пойду и зачем? — Мне этого знать не стоит. Думаю, туда и затем, куда ты и шел. В конце концов, Эрасти звал тебя, а не целый выводок волшебников, из которых половина мерят боги. — К примеру, ошибается, когда думает, что знает о нас все. Мы с Тургом не так просты, как кажемся. Нам есть, чем удивить и его, и тех приятелей, которых он себе нашел. но это наше дело, дело преступивших, а твое дело не здесь и не с нами. Одной из особенностей Романа было принимать решение немедленно. Он не просто поверил Кырлю, но всем своим существом понял, что Мак прав, зима надвигалась, и нужно было успеть перейти горы до большого снега. «Вижу, ты согласен», — пробасил Кэрль. «Твои лошадки при тебе, седлай и вперед. Я не желаю знать, куда ты двинешь, но сделаю так, что до утра о твоем уходе никто не прознает». А может, если все будет так, как надо, и до вечера?» Роман молча взнуздал возмущенно фрыкнувшую перлу. Эльфийская кобелица не то чтобы устала, но настроилась на приятную ночь в обществе топаза и все еще вкусной травы горного луга. Однако чувство долго возобладало, и перла покорно позволила навьючить на себя сумки. «Может быть, уйдем втроем?» Вопрос был изначально риторическим, но не задать его Барт не мог. «Нет», — спокойно ответил Кэрль, — «за примера нужен присмотр. А ты, если я хоть что-то понимаю, скоро нагонишь Уанна, и вы вдвоем сделаете то, что мы не сделали бы и в десятером. А если не сделаете вы, этого никто не сделает». Ромеерль больше не спорил. Спустя несколько мгновений топас легким галопом несся к золотым осенним лиственницам, оседлавшим пологий склон ближайшей горы. Прошло десять дней. Либер не знал, что стало с теми, кого он оставил, хотя на второй день бегства и уловил всплеск магической энергии в той стороне, откуда приехал. В одном Роман был уверен. Его следы, физические и астральные, были запутаны так добротно, что обнаружить беглеца можно было лишь по воле случая. Все это было бы просто великолепно, знай он, где Уан и что ему, Рамиерлю сейчас сделать.